«Честное слово», — сказал мистер Пиквик, — «я никак не могу угадать. Быть может, по делу». «Но «Ну, отчасти вы правы, сэр», — ответил мистер Питер Магнус. «А отчасти не правы. Ну, попытайтесь, попытайтесь еще раз, мистер Пиквик». Прав же», — сказал мистер Пиквик, — «я должен просить у вас пощады». «Как вам угодно, можете не говорить, но мне не угадать» хотя бы я строил предположение всю ночь». «Ну, в таком случае...» <свят> — начал мистер Питер Магнус, застенчиво хихикая. «Что вы скажете, мистер Пиквик, если я приехал сюда сделать предложение, сэр, а?» <свят> <свят> «Что я скажу? Вы, по всей вероятности, достигнете цели», — ответил мистер Пиквик, посылая одну из своих лучезарных улыбок. «Ну!» — воскликнул мистер Питер Магнус. «Но вы действительно так думаете, мистер Пиквик, а? Вы так думаете?» «Конечно!» — сказал мистер Пиквик. «Нет, вы шутите!» «Право же, не шучу!» «Ну, в таком случае...» — сказал мистер Питер Магнус. «Открою вам маленький секрет. Я тоже так думаю...» «Я даже скажу вам, мистер Пиквик, хотя от природы ужасно ревнив, чудовищно ревнив, леди находится в этом доме!» С этими словами мистер Магнус снял очки, чтобы подмигнуть, и снова надел их. «Так вот, почему вы так часто выбегали из комнаты перед обедом?» — лукаво заметил мистер Пиквик. «Да». Вы правы, так оно и было. Но, впрочем, я не так глуп, чтобы пойти повидаться с ней. Вот как? Ну да, не следует это делать, знаете ли, сейчас же после путешествия. Ну, мистер Пиквик, сэр, в том саке у меня платье, а в том футляре шляпа, от которых я жду неоценимых услуг, сэр, благодаря тому впечатлению, какое они произведут. В самом деле... — отозвался мистер Пиквик. — Ну, да вы, вероятно, заметили, как я о них беспокоился сегодня. Я не верю, мистер Пиквик, что можно было приобрести за деньги второй такой же костюм и такую же шляпу. Мистер Пиквик поздравил с такой покупкой счастливого владельца неотразимой одежды, и мистер Питер Магнус в течение нескольких секунд был, по-видимому, погружен в размышления. «Она — прелестное создание», — сказал мистер Магнус. «Да?» — сказал мистер Пиквик. «Очень», — сказал мистер Магнус. «Очень. Она живет в милях двадцати отсюда, мистер Пиквик. Я узнал, что она приедет сюда сегодня вечером и пробудет здесь все завтрашнее утро. И вот я приехал, чтобы воспользоваться удобным случаем». «Мне кажется, мистер Пиквик-гостиница — подходящее место для того, чтобы сделать предложение одинокой женщине. Пожалуй, она сильнее почувствует одиночество во время путешествия, чем у себя дома. Как вы думаете, мистер Пиквик?» «Считаю это весьма вероятным», — ответил сей джентльмен. «Прошу прощения, мистер Пиквик», — сказал мистер Питер Магнус, — «но я от природы довольно любопытен». «С какой целью приехали сюда вы?» «По телу далеко не столь приятному, сэр», — ответил мистер Пиквик, краснее при одном воспоминании. «Я приехал сюда, сэр, с целью разоблачить предательство и обман одной особы, чьей правдивости и честности я слепо доверял». «Боже мой!» — сказал мистер Питер Магнус. «Это очень неприятно. Полагаю, это леди, а? А?» «Хитрец, мистер Пиквик, хитрец! Ну нет, мистер Пиквик, ни за что на свете, сэр! Я не стал бы касаться ваших чувств! Это мучительная тема, сэр! Весьма мучительная! Не обращайте на меня внимания, мистер Пиквик, если вам хочется излить свои чувства! Я знаю, что значит пережить измену! Я сам это испытал три 4 раза!» Я вам весьма признателен за сочувствие, с каким вы отнеслись к тому, что считаете моим несчастьем, сказал мистер Пиквик, заводя свои часы и кладя их на стол. Но, нет, нет, перебил мистер Питер Магнус. Ни слова больше, это мучительная тема. Я понимаю, понимаю. Который час, мистер Пиквик? Уже за полночь. «Ах, боже мой, пора спать, не следует засиживаться, я буду бледен завтра, мистер Пиквик!» При одной мысли о такой беде мистер Питер Магнус позвонил служанке, и когда полосатый сак, красный сак, кожный футляр и пакет в оберточной бумаге были доставлены в его спальню, он вместе с лакированным подсвечником удалился в одно крыло дома тогда как мистера Пиквика с другим лакированным подсвечником проводили по бесконечным извилистым коридорам в другое крыло. — Вот ваша комната, сэр, — сказала служанка. — Прекрасно, — ответил мистер Пиквик, озираясь. Это была довольно большая комната с двумя кроватями и камином. В общем, более комфортабельное помещение, чем склонен был ожидать мистер Пиквик, основываясь на кратком своем знакомстве с теми удобствами, которые можно было найти в большом белом коне. — Надеюсь, другая кровать никем не занята, — осведомился мистер Пиквик. — О, нет, сэр. — Прекрасно. Верите моему слуге завтра в половине девятого принести горячей воды, а сегодня он мне больше не понадобится. — Слушаю, сэр. И, пожелав мистеру Пиквику спокойной ночи, служанка ушла и оставила его в одиночестве. Мистер Пиквик сел в кресло у камина и отдался потоку бессвязных размышлений. Сначала он подумал о своих друзьях и задал себе вопрос, когда же они присоединятся к нему. Потом мысли его обратились к миссис Марти Бардл, От этой леди, естественно, перекочевали их в грязной конторе Дотсона и Фога. От Дотсона и Фога они по касательной поплыли к самому центру истории странного клиента, а затем вернулись к большому белому коню в Ипсвиче, с достаточной ясностью давая понять мистеру Пиквику, что он засыпает. Поэтому он встал и начал раздеваться, как вдруг вспомнил, что оставил свои часы внизу. На столе. Часы эти пользовались особой любовью мистера Пиквика, который носил их под сенью своего жилета в течение большего числа лет, чем мы считаем себя вправе здесь указывать. Мысль о том, чтобы лечь спать, не слыша их мерного тикания под подушкой или в туфельке над головой, не вмещалась в мозгу мистера Пиквика. Так как час был поздний. Ему не хотелось звонить среди ночи, то он надел фраг, который только что снял, и, взяв в руку лакированный подсвечник, стал потихоньку спускаться с лестницы. Чем дальше спускался мистер Пиквик, тем больше как будто обнаруживалась лестниц, по которым предстояло спускаться. И снова, и снова, когда мистер Пиквик попадал в какой-нибудь узкий коридор, и начал поздравлять себя с прибытием в нижний этаж, появлялась перед его изумленными глазами новая лестница. Наконец он добрался до вестибюля с каменным полом, который ему запомнился при входе в дом. Он исследовал коридор за коридором, обозрел комнату за комнатой. Наконец, собираясь в отчаянии отказаться от поисков, он открыл дверь той самой комнаты, где провел вечер, и увидел на столе, забытые им часы. Мистер Пиквик с торжеством схватил часы и направил свои стопы обратно в спальню. Если путешествие его в нижний этаж было сопряжено с трудностями и неуверенностью, то обратный путь оказался несравненно более сложным. Ряды дверей, украшенных башмаками всех видов, фасонов и размеров, тянулись, разветвляясь во все стороны. Несколько раз поворачивал насторожно ручку, ведущую в спальню двери, которая была похожа на его дверь, но ворчливый окрик, доносившийся из-за нее «Кто там, черт подери, или что вам здесь нужно?» заставлял его удаляться на цыпочках с изумительной быстротой. Он был на грани отчаяния, но тут его взгляд упал на открытую дверь. Он заглянул в комнату. «Наконец-то! Здесь было две кровати». Он прекрасно помнил, как они стояли, и огонь в камине еще горел. Его свеча, не отличавшаяся величиной, когда он ее получил, оплыла от сквозняков во время его скитания и погасла, как только он закрыл за собой дверь. — Неважно, — сказал мистер Пиквик, — я могу раздеться и при свете камина.